Глава 13. Нечеловеческие взаимоотношения Только я отрешился от информации, полученной через хинтролисты от Лиама, как пришло сообщение Ярова. Отвлекшись на него, я чуть все не испортил, забыв, что новые версии строений нежити умеют не только защищаться, но и атаковать. Чумной глаз, блуждающий по поверхности Зиккурата, попытался взять мой разум под контроль, Но освобождение уберегло, а потом я и сам опомнился, залил глаз умноженной эссенцией жизни. Мертвое око задымилось и потекло гноем. Дальше Краш, Акулон, Деспот и Хелфиш должны были справиться без меня. Поэтому, выдав кулак молот по Зикурату, я взлетел, чтобы подумать. Вроде бы все шло по плану. И в то же время иначе, с какими-то оговорками. Уж слишком много накопилось моментов, которые мне не нравились. Странные идеи призванных демонов. Неспособность могучих адских генералов преодолеть преграду, выставленную, как сообщил Ярый, темным богом Кими, покровителем легата Ронана. Загадочное возвращение арбитров и их преобразование. А вот еще внезапное желание Лиэма во что бы то ни стало пообщаться с Тисой. Может, он и врал о своих мотивах, но я ничем не рисковал. Тиса обязательно с ним встретится, чтобы не причинить вреда мне, хотя бы потому, что она субугроза. Меня больше беспокоило, зачем ему Тиса на самом деле. Может, ущемленная гордость взыграла. Раньше он использовал девушек и бросал, а теперь кинули его. И ему во что бы то ни стало, надо разобраться. Что ж, вполне вероятно. Но что-то все равно смущало. Да и не устраивало такое объяснение. Лео мог передать свою просьбу намного раньше, через Хинтерлиста, но почему-то озвучил ее именно тогда, когда мы начали атаку на Видерлих. Единственное, что меня успокаивало, все семь легатов еще защищали путь к видрылиху Восьмой, Лиам, только что покинул Дисгардиум и не вернется до завтра. В этом я был уверен, не дурак же он, чтобы нарушать контракт, заключенный под надзором арбитра. Остался девятый, Ангел, чьим покровителем стало ядро. Только тогда я додумался заглянуть в игровую энциклопедию, открыть вкладку глобальных фракций и в статье о Чумном море найти имена всех темных новых богов, примкнувших к нежити. Ахриман, Барон Самиди, Близ Кими... Ктулху, Равана, Скади и Марена. Итого восемь. Аллигатов-то девять. Наверное, поэтому ангел покровительствует ядро. Но я рассчитывал, что и с ней удастся решить вопрос миром. Ведь она человек полковника. Размышление прерывал грохот. Обрушился зикурат Чумного Мора. Дес подкинулся на обломке камня и принялся мощными ударами разбивать их в пыль. А Хелфиш, парящий над нами, крикнул. Эй, парень, арбитры вернулись. Только что в Вестнике прошла такая информация. «Что в округе?» — спросил я, вращая между пальцами потертую монетку. «Чисто! Можешь звать остальных!» Подкинув монетку, я полюбовался появляющейся в воздухе дырой, всегда завораживало это зрелище. Оттуда высунулась голова гоблинши, кивнула, после чего портальная форточка расширилась до размеров полноценной двери. Первая из портала вышла Кусаларикс, а следом за ней пролезли и стражи. При этом Нега сразу ударила себя по лбу. Во время священной войны стражи здесь долго дежурили и попали под влияние лича Шаззо. «Босс, зачистили мы сюда!» — проворковала она. «Может, нам тут таверну открыть?» «Место сие полно силы божественной, а потому влечет сюда босса постоянно!» — прокряхтел Флейгрей, оглядевшись. «Опять нам тут куковать!» — вздохнула Сукуба и посмотрела на деспота. «А ты, Громила, с нами не останешься, да?» Демон развел руками алибардами. Грокхыр, дорогуша, не могу. Да и занята ты сатиром-козломордым, чтоб у него член отсох». Флейгрей на оскорбление ничего не ответил, лишь выудил из кармана жилетки скрученную сигаретку и закурил, выпустив серию колечек дыма в морду деспота. Это было что-то новенькое. Не иначе Грок-хыр, шаман Кобольдов, подсадил сатира на свои курительные травы. В этой мысли меня утвердило то, что после пары затяжек сатир заозирался, упал на землю и знаками показал, чтобы мы сделали то же самое. «Что такое, Флей?» — поинтересовала снега. «Тебе плохо?» «Тихо!» — зашипел сатир. «Вы что, не слышите? Здесь опасно!» Издав протяжный вопль, рядом приземлился змей с Хелфишем, обдав нас поднятым песком. Снайпер огляделся, недоуменно посмотрел на пытавшегося зарыться Флейграя и доложил. «Чисто!» На десяток километров вокруг мы одни. Кусаларикс уже открыла портал, судя по размеру, великий. Оттуда хлынули бригады строителей. Гоблинша, деловито оглядевшись, попросила меня. «Указывай место, босс!» Похоже, общение с Сукубой даром для нее не прошло. «Где строим?» Чумная почва истаяла. Плоть зекурата рассыпалась в прах, но развалины трех прежних храмов — Тиамат, Нергала и Чумного Мора — сохранились. Я указал на них. Вот прямо на развалинах и стройте. Возле нас вдруг оказался пузатый дворф с вплетенными в бороду адамантитовыми нитями. Густая растительность скрывала его лицо, а мощная каска, сияющая алмазами, глаза. Шо бы там что-то построить, сперва надо б на развалины эти расчистить, крякнул дворф. Он поднял голову, дерзко посмотрел мне в лицо, и его глаза вдруг распахнулись. Он заметил мой уровень, маячившего за моим плечом деспота, и сглотнул. «Прощения просим задерзать, господа хорошие. Осмелюсь представиться. Шончеры мы, величайшие, так сказать, грандмастера всяческого строительства». «Давай-ка, Шончер, прекращай болтовню из-за дела!» Сухо велела Гоблинша. «Есть, госпожа!» Взял под козырек каски Шончер и рванул к развалинам. Впрочем, пробежав метров пять, он замедлился и далее пошел в развалочку. Бригада устремилась за ним, а Дворф на ходу принялся раздавать указания. «Эй, бери своих и начинайте разгребать завалы!» Кусаларикс, взяв меня под руку, отвела в сторонку. Мы уступили дорогу вереницы гигантов, тащивших огромные ящики, и обогнули портал. Гоблинша посмотрела мне в глаза и прошептала. «Ну все, закрутилось. Как думаешь, успеем? Справимся?» «У нас нет другого выхода», — ответил я. «Время работает против нас. Нужно спешить. Сейчас мы двинем на Холдест, а вам лучше пока побыть здесь, потому что там опасно». «Ждите моего сигнала, а заодно присмотрите за строительством этого храма». Она жестом попросила склониться к ней, чмокнула в лоб. «Да снизойдет на тебя благословение спящих, хитрость алчного Маглубайта и рвение бессердечного невра, мой мальчик», — пробормотала гоблинша. Подозвав к себе хелфиша и деспота, я коснулся их, и мы прыгнули на Южный полюс. «Грокхр», — проверещал нам вслед Рипта. Первое, что я услышал после переноса, удивленный возглас деспота. «Что себе позволяет этот ящер?» «А твое, Гроукхыр, что-то значит вообще?» — поинтересовался Хелфиш. «Значит», — ответил демон. «Но тебе не понравится, поэтому я промолчу». Нас перенесло не в само место силы, а в точку метрах в ста от него, словно что-то помешало попасть именно туда. В прошлый раз я оставил тут искорку адского пламени, и было тепло. Земля успела прогреться, и кое-где за пределами места силы проклевывались робкие ростки травы. Глянув туда, где будет храм спящих, я выругался. Место силы снова оказалось залито чумной почвой, которая вспучивалась отвратительными буграми, похожими на гигантские опухоли. На каждом росли метровые волосы. Нет, скорее облезлые крысиные хвосты. Они колыхались так, словно находились под водой. В центре возвышался чумной зиккурат, но он пустовал. И где легат ангел? Почему ее нет? Я надеялся, что союз с полковником поможет нам избежать боя, но не исключал, что придется применить силу. Я полетел к Зиккурату, готовый в любой момент уйти в ясность. Деспот исчез, Хелфиш обратился в волка и, держа приличную дистанцию, засеменил следом. Мы облазили все, но, странно, никого здесь не было. И наверху никого. Пусто. Это место было необитаемым. Оборотень пытался вынюхать хоть что-то, но тщетно. Деспот тоже не почуял ни единой души поблизости. Неужели так просто? Можно призывать кусалариксы запускать строительство? Подождем, предложил Хелфиш. «Нет здесь никого, только мы», — ракотнул деспот. «Два смертных и я». Но неожиданно прозвучал голос, и лился он будто отовсюду. «Эй, а я? Я тоже здесь. Для тех, кто меня не знает, представлюсь. Я ангел». Даже демон сдрогнул. А пока невидимый нам легат весело заговорил. Ну и компания. Человек, демон и оборотень. Офигеть! Эй, Скиф, познакомь с демоном, а? Это же тот самый, Сыгр. Легат Чумного Мора Ангел, уточнил я. Она самая, предвестник. Ты где, мертвечина? Прогрохотал деспот и полыхнул огненной аурой. Покажись! Демон раскалил копыта и топнул. Место удара зашкворчало, задымилось, но корку ожога сразу же затянуло все той же вязкой почвой. Хелфиш приглянулся со мной, кивнул и побежал прочь, занимать снайперскую позицию. «А не покажусь!» — задорно ответил ангел. Голос у нее был приятный, звонкий, чистый, не неискаженный гниением плоти. «Давайте пообщаемся, а то мне скучно. Слышала, что ваши пытаются напасть на видролих. Даже демонов откуда-то привели, а я все веселье пропускаю». Деспот тем временем последовал примеру оборотня и свалил связкой живой мертвой грязи. Я же просто взлетел метров на 10, держа фокус на ясности, и готовясь к тому, что в любой момент из почвы могут выстрелить щупальца или что похуже. К тому же я не собирался общаться с ангел. Зачем? Залью почву умноженной эссенцией жизни, глядишь, раз, два, три, четыре, пять, легат выйдет погулять. А там вдруг охотник выбегает, прямо в мертвеца стреляет. «Нет-нет-нет, даже не думай», — проговорила пока еще невидимая ангел. Ее голос все так же струился со всех сторон, даже сверху. «Знаю, что ты задумал, Скиф. Мне уже рассказали про твои подлые трюки с умноженной эссенцией жизни и патронами, заряженными кровью Белиала. Хочешь — верь, хочешь — проверь, но со мной это не сработает. Место занято, я тут вроде как ответственная за восстановление храма, так что лучше не мешай». уходите, и я вас не трону». «Уйти? Вот еще», — подумал я и непроизвольно мотнул головой, доставая очередную умноженную эссенцию жизни. «Сколько денег я за сегодня просто вылил в землю?» Но и верить на слово «ангел», что эссенция здесь не сработает, было глупо. Откупорив флакон зубами, я вылил содержимое на бугор внизу. Зашипев, тот съежился, задымился и рассыпался в пепел. обнажив землю под чумной почвой, которая тут же снова покрылась вязкой мертвой субстанцией, а рядом начал увеличиваться новый бугорок. «Я же говорила!» — хихикнула Легарша. Положение патовое. «Ангел вряд ли хватит урона, чтобы одолеть нас троих, тем более под моим путем пожертвования и с неуязвимостью спящих. А нам, чтобы нанести урон, нужно хотя бы видеть цель. Легат-невидимка?» Если так, голос ангел, будь она неладна, доносился бы из одного конкретного места. Идея разговорить, не проявляющую агрессии ангел, пришла мне в голову одновременно с советом, полученным в чате от Хелфиша. «Выясни, работает ли она еще на полковника», — написал он. Но прежде чем спрашивать, я поискал взглядом деспота, и словно почувствовав, что нужен мне, он на мгновение проявился и покачал огромной головой. «Значит, и демон не чует ангел». «Что, Скиф, язык проглотил?» Смешок ангел прозвучал серебряным колокольчиком. Просто задумался. «О чем?» Поразмыслив, я начал издалека, решив пока не спрашивать о том, до сих пор ли она крот полковника и можем ли мы рассчитывать на ее поддержку. «О человеческих взаимоотношениях», сказал я. «Не здесь, в нашем мире». «Во имя ядра, Скиф, ты же не такой скучный. Я смотрела игры, даже болела за тебя». «Ну, тогда ты точно должна знать, что мы с твоим бывшим соклановцем Кицалем стали друзьями». «У Кицаля не бывает друзей. У него есть только партнеры и враги». Не согласилась Ангел. «Да и вообще, дружбу чересчур переоценивают. Ты же не из таких?» «Из таких». «Прости, но я тебе не верю. Дружба, любовь, семья — все это работает как с репутацией. Чем больше даешь кому-то, тем больше он от тебя начинает зависеть». тем больше прокачивается его отношение к тебе. Ведь так? Все просто. Рената помог тебе выжить в провале, помог на поляне разобраться с Рейдом Маркуса и Дестини, а ты поспособствовал его победе в играх. И ты, и он в плюсе. Странно, но ее голос звенел с каждым словом все громче, словно эта тема задела ее за живое. Ну и где здесь дружба? Дружба, когда помогаешь бескорыстно. Так не бывает. Люди всегда что-то ждут взамен. пусть даже не от того, кому помогают. А у вас с Ренатой случились нормальные партнерские отношения. Так же, как его, ты использовал и всех остальных, разве нет? Добился своего, за что я тебя и уважаю. С полковником у тебя какие отношения? Нормальные партнерские? Старый хрыч может идти в задницу. Я даже помогу ему туда пролезть и затолкаю поглубже. Вот такие. Услышанная меня удивила. Она же понимает, что здесь есть как минимум хелфиш, который наверняка слышит и передаст ее слова хорватцу. У оборотня была странная обилка, позволявшая слышать все оттуда, куда направлен снайперский прицел. Понятно, что легат нежить ангел может не бояться картель, но человек Анжелина Вератти должна четко представлять последствия. Что-то в раскладе изменилось, но я пока не понимал, что. То есть... То есть мне плевать на братьев Кальдерон. И снова смешок. И на Сессера, и на его братца. «Что, Скиф, сюрприз для тебя?» «Выясни, почему», — написал оборотень, но я без него собирался это сделать. «Да, признаться, удивлен», — протянул я. «Что случилось? Картель расформировали?» Она рассмеялась так, будто я сказал что-то уморительно смешное. Звонкий хохот разливался по месту силы, кровь прилила к лицу. Я сжал кулаки, осознавая, что легатша просто тянет время, а я ведусь на это. Уйдя в ясность, отчего смех ангел стал ниже и грубее, я облетел всю округу, выискивая, где она прячется, но безуспешно. «Ты еще и глупый!» — услышал я, когда вернул обычный ход времени. «Поверь, у легатов ядра в реальной жизни защита повыше, чем какой-то картель». «Повыше? И кто же это? Триада?» «Холодно! Сноусторм!» «Теплее!» «Правительство!» «И снова мимо!» «Скучный, скучный, скучный! Сейчас я тебя растормошу!» Чем и как она собиралась меня оттормошить, я увидел мгновением позже. Бугры на чумной почве распухли, как созревшие прыщи выше человеческого роста, налились зеленоватым свечением и лопнули, разбрызгивая гной. За дальнейшим развитием событий я наблюдал взмыв высоко, туда, где они меня не достанут. Когда гнилостная взвесь опустилась на землю, я, наконец, увидел легата-ангел. Вернее, легатов. Профиль над головой каждого говорил. «Ангел, эльфий-конежить, чародейка 895 уровня, легат Чумного Мора, клан Элита». Сотни одинаковых фигур синхронно подняли головы, вскинули правые руки, направив на меня палец, и ухмыльнулись. «Привет, Скиф!» С кончиков пальцев сорвались фиолетовые молнии, усиленные чумной энергией, и медленно направились ко мне. Хелфиш разразился двумя выстрелами подряд, взрывая пулями, зачарованными кровью Белиала, головы ближних к нему легатов, однако они выжили, если так это можно назвать, потеряли форму и растеклись пульсирующими желеобразными горками. Следом вышел из тени деспот, прокатился по чумной почве огненным шаром, сминая легатов, но никого не убил, Их шкалы жизни, опустившись до минимума, застывали на месте. К этому моменту я вошел в ясность. Выпил выданные Аямой эликсиры, духовная мощь плюс 100% к урону безоружного боя, духовное укрепление плюс 100% к защите и молния в жилах плюс 100% к скорости атак. Обрел стремительность урагана, вдвое ускорившись, после чего обратился к хлещущим ветром, смертоносным смерчем, уничтожающим все на своем пути. Время почти остановилось, очередная пуля Хелфиша зависла в воздухе, осыпаясь солью Мефестрота и вонзаясь, разрывая кожу под подбородок легата, глядящего на меня. Остальные копии ангел застыли восковыми куклами. Легат, в которого попал снайпер, иначе держал голову и двигался не только по-другому, но и быстрее остальных. Он стал одержим демоном и собирался атаковать ближайшую к нему копию. Звуки перемалываемой гниющей плоти доносились непрерывным низким гулом. Уклонившись от запущенных легатами фиолетовых разрядов, я, смерч, приземлился и загулял по чумной почве, дробя кости и снимая с них плоть. Толпа копий попала под вертолетный воздушный винт. У меня еще оставались резервы духа, когда все копии ангел закончились. Фарш из мертвечины пал на место силы еще одним слоем покрыв чумную почву. Потом по фаршу прокатилась, будто бы волна дрожи, втянулись обломки костей, сгладились неровности, и он стал напоминать расплавленный пластилин, который колыхнулся в середине, словно что-то рвалось наружу. Там вздулся бугор и начал расти, вбирая чумную субстанцию. Нечто подобное я видел, когда хинтерлист применил спайку душ, вместо сотни мелких легатов появился один огромный, то есть одна. Ростом эта вариация ангела была метров двадцать, не ниже. Когда оплывшие черты лица обрели четкость, меня выбило из ясности. Включилась чумная аура невиданной мощности, и меня снесло, как взрывной волной. Небо-земля, небо-земля. Совладать с телом и взмыть удалось, когда я был в полуметре от земли. «Вали отсюда!» — крикнул я деспоту. Демона зацепило чумной аурой, но благодаря пути пожертвования устойчивости весь урон ушел в меня, а меня же в очередной раз спас путь невозмутимости того же навыка, С момента, как я разрушил оба храма Чумного Мора, очевидно, способности легатов стали слабее, и эта мысль обнадежила. Сфокусировавшись на овражке, где залег Хелфиш, я проговорил в амулет связи. "Цел, Хел". Ангел не атаковала, кокетливо опершись на ногу колонну, на которой обвис лоскут кожи размером с простыню. Насмешливо смотрела, ожидая моего следующего шага. «Сейчас», — уточнил Хелфиш, — Я проводил взглядом деспота, растворившегося в тенях. Выглядело так, словно демон распался на пиксели, и каждый нашел место в микроскопических тенях неровности земли. Убедился, что соратник достаточно далеко от ангел, и тихо скомандовал. Огонь! Хелфиш был далеко, и его выстрел прозвучал, как хлопок в ладоши. Ангел даже бровью не повела. Стукнула себя по виску, куда впилась пуля, словно комара прибила. А я, убыстрившись, ринулся к ней, пока двухминутная неуязвимость невозмутимости работала. Кровь Белиала на доли секунды отключила чумную ауру, и это позволило мне сохранить ясность. Ангел застыла, улыбаясь, и даже Некрос не обезобразил черты прекрасного эльфийского лица. Ее голова была размером, как я весь, еле нашел чуть выше уха пулевое отверстие, из-за величины легата кровь Белиала пробила брешь в ее магической защите лишь на том участке тела, Туда я и выдал полное духовно-ураганное комбо. В стороны полетели ошметки кожи, волосы, куски костей, брызги мертвой крови и капли мозга. Плоть легата казалась мягкой. Ощущение было, что я молочу сгнившую тыкву. Чувак, чувак, чувак! Вражеская шкала жизни стремительно снижалась, и я помнил, чем сильнее их бьешь, тем полнее, чем на резервуар. Надо отдать должное. Ангел была довольно резвой. Пока я ее разделывал в ясности, она повернула голову так, что пришлось немного сместиться. Конечно же, она поняла, что ее убивают, и не позволила опустить жизнь до нуля. Вернее, попробовала не позволить. Я впервые так близко видел, как освобождается чумной резервуар. По рукам, ногам, волосам легата катится мутная волна чумной энергии, срывается с тела и расплескивается во все стороны взрывом чумной ярости. И это стало последним, что успела сделать ангел. Несмотря на все ее бахвальство и, возможно, надежды на монструозное усиление от ядра Чумного Мора, многомиллиардный урон ярости не нанес никому из нас даже единицы урона. Хелфиша и деспота прикрывал мой путь пожертвования, а меня все та же невозмутимость. Гигантская туша рухнула, ангел погибла не как мои жертвы легаты, а почти как обычный смертный, от того, что ее шкала жизни обнулилась. Не знаю, по какому наитию я попытался изгнать ее как угрозу, Может, на мысль меня натолкнуло возвращение небесного арбитража? Вонзив когти кожи жнеца в великанскую грудь и глядя в прекрасные глаза, я без выражения сказал. Я изгоняю тебя из Дисгардиума навсегда. Труп ангел вспыхнул изумрудными всполохами. Инвентарь отозвался хрустальным звоном. Получен артефакт – радужный кристалл. Чародейка ангел перестала существовать в Дисгардиуме. Она была угрозой. и я получил такой же кристалл, как за изгнание Большого По. Я ошарашенно глядел перед собой, и душа наполнялась ликованием, как в старые добрые времена, когда мы с дементрами прикончили мракиса в нашем первом совместно пройденном инстансе. А еще было ощущение, что проржавевший игровой механизм, на какое-то время застывший, вдруг снова начал движение, поле зрения засыпало бешено сменяющимися уведомлениями. Зарегистрировано искажение струн мироздания. Новое зло пробудилось в дисгардиуме. Оценка потенциального класса угрозы – Си. Оценка текущего класса угрозы – G. Вероятная локация аномалии – Холдест. Не дайте пробудившемуся злу набраться сил. Уничтожьте его раньше, и награда сильных мира сего будет щедрой. Храбрецы и герои. Да будут благосклонны к вам боги. Зарегистрировано искажение струн мироздания. Новое зло пробудилось в дисгардиуме. Оценка потенциального класса угрозы B. Оценка текущего класса угрозы I. E. Зарегистрировано искажение струн мироздания. Новое зло пробудилось в дисгардиуме. Зарегистрировано искажение струн мироздания. Новое зло пробудилось в дисгардиуме. Зарегистрировано искажение струн мироздания. Новое зло пробудилось в дисгардиуме. Итого я насчитал 9 новых угроз, 8 на холдости, одна в лохарийской пустыне. Сердце зачистило, как у загонщика, настигающего дичь. «Халява кончилась, слегаты Чемного Мора! Небесный арбитраж точно вернулся! Теперь дичь — это вы! А нам предстоит славная охота, обещающая великолепные трофеи!» «Минутку, а почему уведомление о новых угрозах девять? Ведь одна уже ликвидирована!» Поразмышляв, я пришел к выводу, что, по всей видимости, некому было объявлять о новых угрозах до этого. Вернувшись, арбитры занялись разгребанием накопившихся дел, и, может, именно изгнание ангел привлекло их внимание. Сзади меня веяло жаром. Деспот положил мне чудовищную руку на плечо и проворчал. «Права была мертвечина, соратник. Человеческие взаимоотношения построены на партнерстве. Ты мне, я тебе. Пока оба партнера выигрыше, они называют себя друзьями». «А у нас с тобой какие, демон?» Нечеловеческие, предположил он. Ты ж меня принудил к миру силой. Но это было тогда, в окаянной бреше. А сейчас? А что изменилось-то? Ты заставил, я согласился и дал слово. Вот, держу. Он издал скрежет, вроде как посмеялся. Шучу, соратник. Нравится мне твоя душа, потому и помогаю сохранить ее такой же чистой. Знаешь же, ровня ты ходячая, задумчиво произнес я. Иногда мне кажется, что ты куда больший человек, чем те, кто называют себя людьми. «Вот и перекидышь, так считает», — прокряхтел демон. С шумом опустился летающий змей Хелфиша и сдал вопль. Снайпер поморщился, спрыгнул с него, подбежал ко мне, и глаза у него были огромные, как у анимешного героя. «Ты видел?» — заорал он, возбужденно взмахнув руками. «Хреновы легаты, Тоже угрозы!» В ответ я просто достал из инвентаря огромный радужный кристалл, перекинул из руки в руку и кивнул на труп ангел. «Иди полутай!» Когда снайпер добыл такой же кристалл и повернул ко мне голову, глаза его увеличились еще больше. Не сдержав ликования, он воздел кристалл над головой и издал победный вопль. Но совсем огромными его глаза стали, когда деспот тоже сунул руку в раскуроченную башку ангел и достал третий радужный кристалл. «О, вкусняшка!» Радостно ракотнул демон, забросил его себе в пасть и проглотил.